Ален Карр. Легкий способ бросить курить. Главная мысль, красной нитью, проходящая через все книги Алена Карра, это искоренение страха. В самом деле, его талант и его усилия, как писателя и терапевта, направлены на то, чтобы помочь каждому справиться с тревогами и страхами, которые мешают жить полноценной жизнью и наслаждаться ее. Это ярко демонстрируют его книги, ставшие бестселлерами во многих странах мира. Легкий способ бросить курить и единственный способ навсегда бросить курить. Легкий способ похудеть, как помочь подростку бросить курить и другие. В прошлом высококвалифицированный и весьма успешный бухгалтер Ален Кар был заядлым курильщиком и выкуривал по сотни сигарет в день. Эта привычка грозила разрушить всю его жизнь, пока в 1983 году, после бесчисленных и безуспешных попыток бросить курить, он наконец-то не открыл собственный способ раз и навсегда избавиться от этого пристрастия. Ален Карр выработал собственную методику отказа от никотина, известную теперь всему миру как легкий способ бросить курить. Его метод, демонстрируя феноменальную эффективность, получил признание среди специалистов, приобрел широкую популярность и пользуется огромным успехом во многих странах мира. Ален Карр создал всемирную сеть клиник, специалисты которых помогают курильщикам бросить курить и справиться со своей зависимостью. Книга Алена Карра из-за наиболее чем на 20 языках во многих странах мира. Десятки тысяч людей обратились за помощью в его клинике. Число пациентов, бросивших курить благодаря использованию его метода, превышает 95% от общего количества обратившихся за помощью. Клиники Алена Карра дают каждому курильщику гарантию исцеления от никотиновой зависимости и гарантию возврата денег, потраченных на курс лечения в случае неудачи. Полный перечень клиник Алена Карра приводится в конце этой книги. Итак, наконец-то найдено волшебное лекарство, которого ждали все курильщики. Мгновенное, эффективное и для заядлых курильщиков. Без сильных мук отвыкания, без напряжения силы воли, без шоковой терапии, не требующих вспомогательных средств и хитроумных уловок, не ведущее к набиранию веса, долговременное. Если вы курильщик, все, что вы должны сделать, читать или слушать. Если вы не курящий и покупаете эту книгу для тех, кого любите, все, что вы должны сделать, это убедить их прочитать ее. Если вы не сможете их убедить, тогда прочтите ее сами, а последняя глава расскажет о том, как вы сможете донести до близких основную идею этой книги, а также удержать от курения ваших детей. Не обманывайтесь тем, что сейчас они ненавидят курение. Все дети ненавидят его, пока не пристрастятся сами. В издательстве «Добрая книга» опубликована моя книга «Как помочь подростку бросить курить».